В этот раз новости были не слишком приятные. Едва услышав заголовки, командор побледнел, вскочил на ноги и, настолько быстро, насколько позволял ему возраст, побежал по коридорчику к маленькой комнатке, называвшейся «аппаратной». Рука его дрожала, и ему казалось, что он целую вечность не может ставить ключ в скважину. Наконец, дверь открылась, и он ввалился в аппаратную. В аппаратной находились пульт управления, усилитель принимавшихся сигналов и распределительный щит, через который подключались к телевизоры тех немногих избранных, кто имел право смотреть передачи с земли. Командор взглянул на индикатор распределительного щита и к своему огромному облегчению увидел, что включён только один телевизор в его кабинете. Остальные абоненты то ли ещё не успели подключиться, то ли вовсе не собирались смотреть сегодня передачи с земли. Одним рывком командор оборвал провод, питавший щит. Теперь эту передачу можно было видеть только по небольшому монитору в аппаратной. Командор стоял напротив монитора, тяжело дыша, и слушал, слушал, слушал, что говорят эти земляне. Передача закончилась, а командор все стоял посреди комнаты в полном оцепенении. Наконец он принял решение. Инженера по приема срочно в аппаратную. Сказал он, нажав на кнопку. Прибежавшему испуганному инженеру, командор Хразовож сразу же задал вопрос. «Может ли здесь в аппаратной что-нибудь сломаться? Да так сломаться, чтобы прием передач земли сделался навсегда невозможным!» «Нет, что вы, командор! Все можно отремонтировать или сделать заново в мастерских звездолета! Впрочем, есть одна деталь!» Инженер приоткрыл крышку усилителя и указал на маленькую пластмассовую коробочку. «Земного изготовления!» «Очень тонкая технология. На звездолёте, пожалуй, нет такого оборудования, чтобы её повторить. Но не беспокойтесь, она очень надёжна. Проработала 60 лет и будет исправно работать ещё хоть тысячу, если только кто-нибудь специально не ударит по ней молотком». «А запасная у вас такая есть?» «Да, конечно». «Покажите, пожалуйста». Инженер достал из шкафчика вторую такую же детальку. Прозавож взял её в руки и задумчиво произнёс. «Принесите, пожалуйста, молоток». «Что?» «Молоток принеси!» — внезапно рявкнул Фразовож. Только сейчас инженер начал понимать, что происходит. Инженер по телеприему занимал весьма выгодное место в иерархии, установившейся на звездолёте. Чтобы иметь право входа в запретную зону, где проживали 12 членов первой ступени Ордена, он, как и прочий обслуживающий персонал зоны, был произведён во вторую ступень Ордена. Но и среди обслуживающего персонала он занимал привилегированное положение — По роду его работы, ему было официально разрешено смотреть по монитору в аппаратной, передачи с земли. Бывая в гостях у родственников или знакомых, он всегда пользовался всеобщим вниманием, как практически единственный человек, знающий новости с земли, хотя официально ему было запрещено их рассказывать. И много, много других преимуществ проистекало из его положения. И вот теперь, холодея от ужаса, он наблюдал, как хрозавож, вооружившись молотком, крушит основу его благополучия. Но ведь теперь, — прорепетал инженер, — никто никогда не сможет смотреть передачи с Земли. А ведь я инженер по телеприему, как же я...» «С сегодняшнего дня ваша должность упраздняется!» — сказал Хрозавош, вынул из записывающего устройства кристаллик, на котором была записана последняя передача с Земли, унес его к себе в кабинет и заперся там. На кристаллике оставалось еще немного свободного места для записи. Он включил записывающее устройство и стал говорить. Закончив, он положил кристаллик в маленькую шкатулку, запер ее на ключ, что-то надписал на крышке и запер шкатулку в сейф. Затем позвал секретаря и сказал, «Буду гулять, собирай девок и готовь изумрудовку. И этим там скажи, чтобы закат в саду сделали поярче, покраснее, чтобы все было вон как на картинке, что землянин нарисовал». И он указал на висевшую на стене копию с картиной неизвестного художника 17 века, изображавшую вакханалию. Картина была конфискована у одного рядового члена экипажа, как земная пропаганда, и очень нравилась Хрозавожу. Гуляли всю ночь. Поутру вакханки и вакханты обнаружили Хрозавожа захлебнувшимся в ручья. Всю его одежду составлял легкомысленный веночек из виноградных листьев, как на картинке, что землянин нарисовал. Экипаж звездолета понёс невосполнимую трату. Ушёл из жизни пламенный борец за осуществление идей великого вождя, отдавший все силы приближению великой цели, командор Розовош. В этот скорбный час Совет Двенадцати призывает экипаж ещё теснее сплотиться вокруг Ордена Звездоплавателей и дальше, в едином порыве, идти к нашей общей цели – планете Изумрудная.